Глава 11. Матвей, подъехав к дому родителей своей избранной, вышел из машины и замер, заметив во дворе Марьяну. Сестра Арины управлялась у мангала, пытаясь пожарить мясо. Но, видимо, у девушки не получалось, потому что она хмурилась, морщилась, а потом и вовсе закричала. «Что-то у меня ничего не выходит! Оно горит, а не жарится! Ну что за ерунда!» На крыльцо почти сразу выскочила Арина. В коротких шортах и облегающей маечке она выглядела соблазнительной до умопомрачения. Матвей сжал кулаки от пронизывшего желания и глубоко вздохнул. Аромат терени тут же его окутал, практически лишая воли. Волк внутри него заскулил, требуя здесь и сейчас поставить метку той, кто был предназначен ему. Альфа с трудом сдерживал свои звериные инстинкты прекрасно понимая, что любая ошибка может стать для него роковой. И допустить этого мужчина не мог. Матвей знал, что только лаской и терпением он сможет расположить свою избранную. «Марьяна, давай я сама». Арина встала у мангала. «Шашлык явно не твое. Вон иди, лучше порежь салат». «Девочки, рыбу забыли!» Елена Ярославовна выглянула из окошка и передала дочке небольшую миску, закрытую пищевой пленкой. А потом она вскинула взгляд и уставилась прямо на Матвея, которого в листве было практически не видно. Мужчина понял, что его присутствие обнаружено, и таится более нет смысла. Настав букет огромных ромашек, он решительно подошёл к калитке. «Привет!» Арина резко повернулась на голос и изумлённо уставилась на Матвея, которого совершенно не ожидала здесь увидеть. Молча наблюдая за мужчиной, который как-то похозяйски распахнул калитку, И вошел во двор. Девушка пыталась понять, как он смог ее найти. «У тебя мясо горит». Волк кивнул мангал. Быстро перевернув решетку, Арина выругалась. «Черт, сегодня явно не наш день. Будем есть угольки». «Не расстраивайся. Сейчас купим новое мясо, и я сам его пожарю». Девушка нахмурилась, а потом поинтересовалась. «Что ты тут делаешь?» «Приехал к тебе». Матвей протянул своей паре букет а затем осторожно отодвинул ее от мангала. «В смысле, ко мне?» Мужчина ловко закатал рукава рубашки, снял решетку с огня и подложил в угли еще тонких дров, которые моментально вспыхнули алым пламенем. «Ты уехала так неожиданно!» «Я волновался!» Матвей посмотрел Арине в глаза. «В отделе кадров в личном деле нашли адрес прописки». «Ненормальный!» пробормотала девушка. «Как мне маме объяснить твой приезд?» «Скажи, что свела меня с ума!» – усмехнулся волк. р зарычала Арина. «Тебе смешно? А мне вот как-то не до смеха!» И тут на улицу вылетела Марьяна с салатником в руках. Заметив Матвея, она улыбнулась. «Здравствуйте!» «Привет!» – мужчина кивнул. «Ариша, какой букет!» – послышался восхищенный вздох, а потом раздался вопрос. «Это вы подарили?» – Матвей улыбнулся. «Он классный!» «Даже красивее, чем в прошлый раз!» «Ты о чем это?» Арина нахмурилась. Ответить Марьяна не успела, потому что на крыльцо вышла мать. «Добрый день!» Она протянула руку мужчине. «Я Елена Ярославовна!» Стало понятно, что женщина ничего дочери об их встрече рассказывать не собирается. Может, так было и правильно. «Позвольте представиться, Матвей Дымов, вы простите, что я вот так вот без приглашения...» Он развел руками. Марьяна не понимала, удивленно посмотрела на мать. «А вы...» «Милая, у нас гости, давай на кухню. Нужно накрывать на стол». Девушка молча поспешила в дом. Елена Ярославовна бросила взгляд на мясо и цокнула. «Сгорела. Ну что же, придется есть только рыбу». «Да я сейчас привезу мясо». Матвей посмотрел на рину «Прокатишься со мной?» Прежде чем она хоть что-то сказала, за нее ответила мать. «Конечно прокатиться Вы же города, наверное, не знаете. А на рынке подсунут всякую фигню». Молодая женщина удивлённо посмотрела на мать. а «Аришеньке надо купить зелени и тортик чаю. Деньги возьми у меня в сумке». «Елена Ярославовна, ну что вы?» волку укоризненно покачал головой. «Мы всё купим, не переживайте». А потом посмотрел на девушку. едем Арине, собственно говоря, ничего не оставалось, как просто направиться к машине. Если честно, она недоумевала, почему мать так благодушно отнеслась к Матвею, которого видела впервые. Мужчина быстро завел мотор и направился в центр города, поинтересовавшись у своей спутницы. «Так куда едем? Где можно купить мясо на вкусный шашлык?» «Зачем ты приехал?» – вздохнула Арина. «Неужели отдохнуть на природе?» «А ты не понимаешь?» Он пристально посмотрел на нее. «Я просто понял, что могу тебя потерять. И решил действовать. «Потерять!» Девушка рассмеялась, и её смех шурчал, словно ручеёк. «Мы друг другу совсем посторонние люди!» «Вот это мы и будем исправлять!» Матвей подмигнул своей спутнице, размышляя. Сняли ли с неё защиту рода? Или ещё нет? После разговора с хранителями волк не стал дожидаться Елисея, который поднялся к ним, а сразу вызвал такси и отправился к офису Левина, где осталась его машина. Отца Арины на месте не оказалось. Альфа поехал на территорию своей стаи. Рассказав Архипу вкратце ситуацию, мужчина передохнул и вновь рванул к Арине. Никто из Верхте с ним связь так и не вышел. А сам общаться с кем-то из их рода волк не торопился. Все эти тайны прошлого, испытания, травяные отвары со странным запахом, недовольные лица его весьма утомили. Все, что интересовало Дымова, его избранное. «Знаешь, я думаю, ты зря приехал», – Арина вздохнула. «У меня на этот счет другое мнение». Волк наслаждался близостью девушки, растворяясь в аромате сирени, который стал насыщенным и очень ярким. Дурманящий запах пары кружил голову, лишая воли. Еще никогда Дымов не чувствовал себя таким зависимым. «Послушай, его спутница нахмурилась. Ты ведешь себя так странно?» «Как?» Матвей улыбнулся, а потом заметил. Ты так и не сказала, где здесь можно купить хорошее мясо. Наверное, в супермаркете. Арина показала рукой в сторону. Сверни налево и два квартала вверх. Матвей нашел магазин без труда. Выскочив из машины, он открыл дверцу со стороны пассажирского сидения и протянул руку. Прошу. Арина, проигнорировав его ладонь, вышла из автомобиля и направилась к входу. Скользнув взглядом по стройным ногам, аппетитным ягодицам в коротких шортах, Мужчина мысленно застонал. «Матвей, держись себя в руках!» А потом, как мальчишка, бросился догонять девушку. У дверей он все-таки не выдержал и приобнял ее за талию. И тут же услышал. «Дымов, не наглей!» галючка Прошептал он в ответ. «Кто из нас двоих репейник, еще надо разобраться!» Арина, взяв у входа тележку, решительно направилась в глубину торгового зала. Мужчина последовал за ней, чувствуя, как теплые эмоции переполняют душу. Улыбка сама по себе расцвела на его лице. Он улыбался всем и всему. Помидорам в овощном секторе, зеленой петрушке в холодильнике, старушке у хлебного лотка, продавцу в мясном отделе. «Ты сияешь, как начищенный пятак!» – пробормотала Арина, разглядывая товар на витрине. «Даже не знаю, что выбрать». «Девушка...» Волк посмотрел на темноволосую женщину среднего возраста, которая стояла по ту сторону прилавка. «Нам нужно мясо на шашлык. Посоветуйте, пожалуйста». Подавшись очарованию оборотня, продавец улыбнулась и, кокетливо взмахнув ресницами, предложила. «А возьмите уже замаринованное. Очень вкусное и свежее. Наш мясник мариновал с утра. А вот купаты не пробовали еще?» Арина молча наблюдала, как Матвей общается с незнакомой женщиной, и внутри ее что-то кольнуло. Ей не понравился тот факт, что продавщица откровенно с ним флиртовала. А мужчина лишь ей подыгрывал. На сердце засвербело. Стало так больно и неприятно. Бесит. Внезапно подумала она и отошла к стеллажу с напитками. Сама не понимая, что с ней происходит. Матвей был для нее никто. И разговаривать мог, как хотел и с кем хотел. Так почему же ей вдруг стало обидно? «Вот ты где!» Мужчина подкатил к ней тележку, в которой, кроме купаты шашлыка, лежали торт, маринованные ребра и куриные крылышки. «Ты решил скупить весь магазин?» «Нет». Матвей подошел к полкам с алкоголем и выбрал несколько бутылок вина, шампанское и себе прихватил коньяка. «Все?» – в голосе Арины послышалось раздражение. «А для Марьяны? Что любит твоя сестра?» Арина молча положила два пакета сока в корзину и бутылку минеральной воды а затем направилась на кассу. Матвей удивлённо приподнял брови, пошёл вслед за ней. Молодая женщина помогла упаковать пакеты, а потом потопала к машине. «Арина, что случилось?» Поинтересовался мужчина, не понимая таких резких перемен в настроении своей избранной. «Всё в порядке», – отмахнулась она. «Я Вы... же вижу, что это не так». Матвей нажал на брелок сигнализации. «Не надо придумывать того, чего нет». Разозлилась девушка и села в машину невольно хлопнув дверью. Волку это совсем не понравилось. Сложив покупки в багажник, он сел в автомобиль и посмотрел на нахмуренную девушку. «Давай поговорим». «Нам мне о чем говорить», вздохнула Арина, невольно чувствуя себя истеричкой. Она не понимала, что происходит. «Что случилось, милая?» Матвей погладил ее по щеке. «Что тебя так разозлило?» «Ничего». Молодая женщина подняла на него глаза, едва сдерживая слезы. «Зачем ты приехал? Чтобы показать, что можешь скупить весь супермаркет? Чтобы покрасоваться? Чтобы влертовать при мне со всеми подряд?» Матвей несколько секунд изумленно смотрел на свою избранную, а затем невольно начал улыбаться. Арина вела себя не так, как всегда. В ней проснулись живые эмоции, а значит, защиту с нее сняли. «Ты еще улыбаешься?» Она ударила его по плечу. «Дымов, убирайся к черту!» «Только если вместе с тобой». Мужчина насильно притянул девушку и крепко прижал к себе. «Не надо ревновать. Я твой. И только твой». «Да кому ты нужен?» Арина всклипнула. «Самодовольный. Наглый нахал». «Да, я такой». Матвей коснулся губами ее виска. «И тебе придется терпеть это всю жизнь». «Не дождешься». Девушка, смахнув непонятные слезы, посмотрела на него. «Ты сам по себе, а я сама. Понял?» А волк в ответ рассмеялся. «Упрямится». А потом завел машину и плавно тронулся с места. Арина отвернулась к окну и размышляла над тем, что Матвей сказал. Она в принципе считала его назойливым кавалером, который просто решил поухлестывать за красивой девушкой. В ее жизни было немало подобных ухажеров, но обычно их энтузиазм быстро угасал, едва стоило несколько раз сказать «нет». Дымова она сразу не восприняла всерьез. Более того, этот человек ее раздражал. А сегодня девушка сама не понимала, что с ней. Но почему-то в душе проснулись ревностные нотки. «Ариша!» Тихо протянул Матвей, который все это время наблюдал за своей избранной. «Ты что такая надутая?» «Я нормальная!» Вздохнула девушка и для уверенности повторила. «Нормальная!» «Даже в этом не сомневаюсь», – усмехнулся волк. Его тут же одарили тёплым взглядом зелёных глаз. Арина злилась, но сама не понимала на кого. Её раздражала самоуверенность спутника, подбешивала собственная слабость и вообще. Девушка в принципе не могла сформулировать причины своего отвратительного настроения. Когда они подъехали к дому, на крыльцо выскочила Марьяна. «Ого!» прокомментировала она, увидев забитый багажник. «Сколько всего накупили?» «Мы всё съедим». Матвей подмигнул ей, а затем часть пакетов отодвинул в сторону. «Здесь мясо, не трогай. Скоро у нас будет праздник живота. Ну, а это неси домой». «Да мы умрём от обжорства», прокомментировала девушка, а потом, заметив пакет с соками, воскликнула. «Ой, мой любимый!» Это Ариша позаботилась. Рассмеялся волк, а затем, подхватив пакеты с маринованным мясом, решительно направился к почти потухшему мангалу. Бросив взгляд на дрова, он достал пакет угля, который прикупил, и засыпал его. Марьяна и Арина... Марьяна и Арина скрылись в доме. А вот Елена Ярославовна, наоборот, вышла на крыльцо, а потом и вовсе спустилась и села поближе к мангалу. Мужчина тем временем скинул горелое мясо в небольшую тарелочку, и заложил свежую партию шашлыка. «Всё-таки приехал», – внезапно произнесла мать Арины. «А вы сомневались?» – ухмыльнулся Альфа. «Старейшины приказали снять защиту», – сообщила женщина. «Я это понял». «Хочу предупредить тебя, в первое время Арина будет излишне эмоционально. Это последствие длительного воздействия защитного заклинания». Матвей поднял взгляд на женщину и хмыкнул. «Я это уже понял. Арина сегодня впервые так остро реагировала на меня. Скажите, а как же другие ежевите?» «Защита стоит на всех», – последовал ответ. «И пока все так и останется». «Почему?» «Потому что на сегодняшний день даже с вашей пары непонятно что будет. Рушить привычный уклад жизни с горяча никто не собирается». «А Марьяна?» Волк пристально посмотрел на свою собеседницу. «Неужели вы не хотите для дочки настоящего счастья?» «Она также помолвлена с мужчиной нашего рода. Но если у вас с Ариной сложится, все может измениться». «Неужели вы сами не понимаете, что живете неправильно?» – поинтересовался Матвей. Елена Ярославовна задумалась, а потом призналась. «Меня не спрашивали, просто поставили перед выбором. Но для своих дочерей мне бы хотелось другого. Судьба не дала нам сына». Женщина качнула головой. «Но то, что мальчиков воспитывают няньки и гувернёры… Ничего хорошего в этом нет. Это неправильно. а Возможно, ты всё исправишь». «Вы поможете мне?» – спросил Матвей. Ежевитя задумалась, а потом сообщила. «Мешать не буду. И даже помогу. Но если Арина сама потянется к тебе, а если скажет, что ты ей не мил, извини». «Вы же знаете…» «Мы пара». «Ты забыл, Двуликий, что избранное только для волка. А моя дочка-человек и живёт эмоциями. И не факт, что ты сможешь покорить её сердце». «Я добьюсь любви Арины», – заверил Матвей. «Посмотрим». Женщина ухмыльнулась. «Всё в твоих руках». Елена Ярославовна замолчала, потому что на крыльце появилась Марьяна. «Мама, а где Мэнесс?» «В холодильнике!» «Я там смотрела!» Послышалась в ответ. Женщина усмехнулась. «Сейчас иду!» Поднявшись, она сообщила. «Марьяна ничего не расскажет сестре о твоем предыдущем приезде!» и «Я предупредила дочку!» «Спасибо!» Мужчина кивнул. Елена Ярославовна направилась в дом. Матвей жарил мясо, наблюдая, как девчонки накрывают деревянный стол под навесом. И ощущал себя как дома. Наверное, впервые после смерти родителей он чувствовал душевную наполненность. Сейчас как никогда он осознал, как много избранное значит для Волка. И он искренне хотел, чтобы и другие его собратья ощутили эти эмоции. Дымов провел чудесный вечер в компании Арины и ее семьи. Мясо оказалось очень вкусным, вино ароматным, коньяк выдержанным. За столом неспешно текли разговоры обо всем на свете. И время пролетело незаметно. А когда стало приближаться ночь, мужчина решил отправиться в отель. «Оставайся!» – внезапно предложила Елена Ярославовна. «Дом большой. Места всем хватит!» «Спасибо!» Волк улыбнулся и кивнул, весьма довольный тем, что заполучил такую союзницу. Ежевитя действительно хотела изменить судьбу дочерей. И сама того не желая, невольно помогала Матвею. А вот Арине это не понравилось совсем. Она нахмурилась и с неким удивлением уставилась на мать. Женщина подмигнула дочери и к изымлению волка с насмешкой произнесла. «Ты предлагаешь мной человека выгнать на улицу? Я всего лишь проявляю гостеприимство». «Мама», – протянула девушка, – «не узнаю тебя». «Ну, это твой кавалер, так что сама решай». Она поднялась из-за стола и посмотрела на младшую дочь. «Марьяна, идем со мной». «Куда?» Девушка сделала глоток сока. «Спать еще рано». «Поможешь мне». Елена Ярославовна пристально посмотрела на дочь, которая вставать не торопилась. «Идем, я сказала. ничего здесь греть «Мама». Марьяна вспыхнула румянцем и, вскочив, быстро направилась в дом, явно показывая свое недовольство. Раздался грозный хлопок. «Ну и характерец» прокомментировала женщина. «Ладно, вы тут поговорите. Если что, комната для гостей готова». «Мама, я с Марьяшей завтра побеседую о её поведении», заверила Арина. «Сейчас немного подуется, да отойдёт. Вроде уже большая, а вроде и ребёнок». Мать Арины, подхватив пустые тарелки, спешно направилась в дом. За столом повисла тишина. Девушка задумчиво складывала из салфеток тюльпан совершенно не знаю как себя вести. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» Внезапно спросил Матвей, пересев на скамейку к своей избранной. «А если я скажу «да»?» Неужели ты прислушаешься к моим словам?» Арина вскинула взгляд, и волк растворился в зеленых омутых глаз. «Я сделаю так, как ты хочешь», — хрипло ответил мужчина. «Переночуй в отеле». «А если попрошу вообще больше не приезжать?» «Это выше моих сил». Волк осторожно коснулся ладонью щеки. — Не гони меня, потому что я привязан к тебе навечно. — Звучит как-то зловеще, — хмыкнула она. — Будто ты насильно прикован ко мне цепью. — Так и есть. Матвей вздохнул. — Только оковы, удерживающие меня, — это мои чувства. И они невидимы. Я ранен тобой. Ты словно стрела поразила меня в сердце. Ты мое дыхание. Мое настоящее и будущее. Поверь. «Без тебя мне этот мир не нужен!» «Ты красиво говоришь!» Арина отвела взгляд в сторону. «Только мы слишком разные!» «Я докажу, что все совсем наоборот!» Волк взял девушку за руку и осторожно коснулся губами тонких пальчиков. А потом поднялся. «Уже поздно. Отдыхай. А завтра отправимся на пикник!» «Мама приготовила для тебя гостевую комнату!» Арина быстро допила вино в бокале и встала. «Ты же хочешь, чтобы я уехал?» Матвей протянул руку и брал за ухо девушки, выпавшей из пучка локон. «Илия передумала?» «Не гоже гнать гостей из дома в ночь!» Усмехнулась она. «Твоя комната на втором этаже. Первая дверь слева. Отдыхай». «А ты?» «А мне надо остатки ужина сложить в холодильник «Я помогу». «Тогда принесу контейнеры». Арина быстро направилась в дом. А потом они убрали со стола, спустили остатки спиртного в погреб, Протерли стол и вместе отправились отдыхать. «А где твоя комната?» Шепотом поинтересовался Бол. «Следующая дверь», — ответила Арина. «Можно заглянуть в гости?» Шутливо уточнил мужчина. «Не советую», — девушка покачала головой. «Имей в виду, я ночных визитеров не жду. Так что на теплый прием не рассчитывай. И еще, это может быть опасно для здоровья». «Злючка». Рассмеялся Матвей. Спокойной ночи. Арина отвесила шутливый поклон и поспешила спрятаться за дверью. Счастливо улыбнувшись, мужчина вошел в свою спальню. Комната оказалась небольшой, но очень уютной. С небольшим балконом. Кровать была расстелена, а на спинке висели пижамные штаны. Переодевшись, дымов подошел к окну. Зад ним виднелся темный лес, огромная луна и множество звезд. Открыв дверь, волк вышел на балкон И глубоко вздохнул свежий ночной воздух, наполненный неповторимыми природными ароматами. И тут легкий ветерок донес до него запах сирени. Резко повернувшись, Матвей увидел избранную, которая выскочила во двор. Мужчина встревожился, не понимая, куда девушка направилась на ночь глядя. На несколько секунд она исчезла из виду, скрывшись за кустами. А потом вновь появилась и вбежала на крыльцо, держа что-то в руке волк понял, что Арина забыла на столе телефон. Вскоре в соседнем окне снова вспыхнул свет, который некоторое время горел, а затем погас. Убедившись, что его пара легла отдыхать, Альфа вернулся в свою комнату, подумав, что вряд ли сегодня уснет. В голове мелькали тысячи и одна мысль, и все они были о самой чудесной девушке на свете.